120 крон за блок — отличная цена. Выходит, он получит 2000 крон прибыли в месяц. — Лады. Давай попробуем. Когда привезёшь товар? — Да хоть сейчас, — расплылся в улыбке Ингемор. — Машина на улице. Снаружи у бильярдной стоял припаркованным не грузовик Ингемора, а его личный автомобиль. Оглядевшись по сторонам, Ингемор открыл багажник. Два чёрных пластиковых пакета —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 Джерри посмотрел на родителей, которые умиротворённо макали печенье в кофе, и спросил. «Что с вами, чёрт побери, происходит?» а «Что с нами такого?» Лайла удивлённо посмотрела на сына. «Сидите тут». Замявшись, он обвёл рукой накрытый стол. «Будто в передаче «Пока все дома». Так всё душевно, уютно, прямо картинка из журнала «Моя дача». «Откуда такие перемены?»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 который раньше принадлежал Джерри. На девочке не было подгузника, значит, родители уже приучили её к горшку. Из новой мебели в комнате, сколоченный отцом шкафчик со специальными решётчатыми дверцами. На одной из полок Джерри разглядел проигрыватель. Тереза стояла посреди комнаты, не двигаясь. В ладошке зажат компакт-диск. Она превратилась в очень симпатичную девчушку —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 и протянул руку. Девочка зарычала и отвернулась. «Именно зарычала. По-другому этот звук и не назовёшь». Засмеявшись, Джерри отдёрнул руку. «Всё, всё, не трогаю. Ты права, сестрёнка, это твоё». Он тихонько сидел рядом с нею, а она смотрела на своё отражение. «Говори», — вдруг потребовала она, даже не повернув головы. «Тих я говорю».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 Вот и весь мир Терес. Неужели это всё? От размышлений его отвлекла боль в руке. Терес снова врезала ему по ладони диском. «Тала, говори!» «Я тебе не робот, чёрт побери!» Огрызнулся Джерри, потеряв тыльную сторону ладони. «Тала будет говорить, когда я так решу!» «Яснила!» Девочка наклонилась к грифу гитары и нежно зашептала. «Тала!»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 закричала девочка с широко раскрытыми от испуга глазами. Она потянулась к гитаре, словно для того, чтобы пожалеть её. Маленькая слеза покатилась по щечке ребёнка. «Короче, сестрёнка, не обижайся, но у тебя с головой не в порядке», заключил Джерри, поднявшись с дивана. «Определённо не в порядке».